27 Страж повернулся к нам, и я в то же мгновение вывесил перед собой око, чтобы увидеть его лицо. Гровой. В этом и так не было сомнений, но не убедиться я не мог. Он повелительно поднял руку, и меня оттолкнуло в спину тугой волной воздуха. Позади вершину холма словно срезало, создавая площадку, и там открылся еще один портал, тоже знакомый мне. Не какая-то там нить-зародыш, которую еще нужно почуять и открыть, а полноценный готовый пробой. Черная клякса, медленно вращающаяся в воздухе, такой, какие я закрывал не меньше десятка раз, разве что размером раз в шесть больше». Невольно я поежился, ожидая, что сейчас он потянет из меня эмоции и воспоминания. Это всегда было неприятно. Заставляло торопиться с закрытием пробоев и ненавидеть их. Но ничего не происходило. Ни малейшей эманации, ни единого невидимого щупальца, что без особых проблем проникает сквозь защиту от ментала. Да и пусть внешний вид портала оказался привычен, не возникало ощущения. Торопясь убедиться, я нырнул в сах, и мир магии заслонил собой мир реальный. Прорыв был виден и здесь, но точно так же не ощущался. Не выглядел спрутом, сочащимся мерзкой энергией. Темный портал не тянул из меня ману и эмоции, скользящими по коже шершавыми и холодными пальцами». И дело явно не в том, что я теперь не младший мастер, и на мне надета амулетная броня, ведь все это ничуть не улучшило защиту от эфира. Скорее причина в том, что этот пробой открыт в Астрале руками стража, да и глядел я на него с другой стороны. Впрочем, на самом деле, здесь и сейчас, с закрывающим горизонт гигантским межмировым пробоем, это совершенно неважно. Важно то, зачем гровой вообще открыл его здесь. приманка. Где-то там за горизонтом город стражей. Тот, что я видел лишь мельком. Но в городе стоит храм, а в нем вторая часть чертогов с сердцем мира. Гровой дал темным гораздо более близкую цель. К чему уходить за горизонт в пески, когда здесь, на вершине бархана, путь в гардер Готовый, манящий. Я отвернулся от портала, взглянул на Гровое. Пора всё же отвыкать говорить о Гардере в такие моменты. И дело даже не в чувствах стражей, они впрямь правы. Гардер лишь часть мира, как этот пласт астрала. Все минувшие века и стражи, и воины Гардера защищали весь Артилиз, павший, разрушенный, но все еще висящий шаром в небе над нашими головами или лежащий костями скал под ногами. Тонкости уже не важны, особенно здесь и сейчас. Я глядел в спину удаляющегося от нас гровое, что неспешным шагом шел к поднявшейся над горизонтом арки портала. Вернее, это так выглядело для меня. Для него же, подходившего все ближе, межмировой пробой наверняка закрывал пол неба и нависал над головой, грозя «раздавить». В другое время я усмехнулся бы подобной мысли «Уничтожить стража», но не сейчас, когда он остался один перед этим сияющим заревом. И тут же я оскалился, выбрасывая из головы эту глупую мысль. Кто сказал, что он один? Здесь, за его спиной, мы, птенцы Рогнидиса. Мы тоже защитники сердца и Артилиса. Я видел, как мои старшие товарищи по училищу растягивались в стороны, готовясь встречать врагов. Глядел, как ко мне идет Арая. Она не стала подходить вплотную, крикнула, когда между нами оставалось еще с десяток шагов. «Твоя задача — охранять портал. Трезво оценивай силы. Помни, что на той стороне тоже не пусто. Патрули и гарнизоны — им не привыкать, а на метку такой мощи поднимут всю провинцию. Я кивнул». «Поглядим, я големщик и не так связан ограничениями резерва. Главное, чтобы враг в одном сражении оказался не слишком силен, а уж с его числом, растянутым во времени, можно побороться». Орая скривилась, слова явно давались ей с трудом. «Если начнут давить, уходи в пески, на север. Рано или поздно доберешься к вратам, ну, ты понял». теперь скривился я отлично она значит и не задумывается о бегстве а мне сообщает даже направление куда я должен драпать значит на меня будут давить а на них первую линию нет рая замолчала а я ударил себя в грудь кулаком раиду опелу отвечать а ра не стала лишь кивнула перед тем как развернуться Как бы коротко мы ни говорили, но остальные уже успели занять свои места и принялись активировать истоки. Они оказались у всех, и я отстраненно заинтересовался. Они нужны им для чего-то еще, кроме брони. Кто из них привык глотать сырую ману? Кто пользуется для боя другими, кроме стихийных разделами искусств? Тут же сам себе и ответил. Орая, к примеру. Она же что-то говорила о защите своего оазиса. Между фигурами птенцов оказалось почти по две сотни метров, и все равно они не перекрыли всю ширину арки пробоя. Если активация истоков отлично ощущалась с такого расстояния, то вот все остальное без ока оказалось почти неразличимо, но ближайшие ко мне птенцы явно использовали полевые печати. Все же учителя у нас были одни и те же, и никто не упускал возможности сделать себя сильнее. Поняв, что пришла пора и мне готовиться к встрече врага, я бросил быстрый взгляд по сторонам. Гвардеец чуть вперед и вправо, солдат ближе к пробою и влево, паука как самого быстрого из них оставил на месте, он успеет куда угодно, а мне лучше поспешить к середине склона соседнего, чуть более низкого, чем с порталом бархана». Я разбежался, набирая скорость, и полез вверх, отталкиваясь от сползающего под ногами песка своими змеями. «Еще и еще раз. Достаточно. Вот здесь». Остановившись, я принялся руками отшвыривать песок в сторону. Раз, другой, и ямка для схрона готова. Минута возни с заклинанием, и хрустальный шар истока оказался заключен в скорлупу псевдокамня. «Плохая защита, но лучше, чем ничего». Получившееся красноватое яйцо я опустил в подготовленное ложе, прикрыл тонким слоем песка. Коснувшись рукой верхушки, активировал исток, а после просто съехал вниз по склону на заднице, словно в детстве со снежной горки. Только в этот раз вместо одобрительных криков приятелей в спину меня толкала первая волна сырой маны. Вовремя. Едва я легкой труссой добежал до големов, как на меня обрушился басовитый звук, что-то среднее между оглушительным раскатом грома и звоном разбившегося стекла. Всю огромную ширину арки пробоя на миг завесила сплошная пелена разрядов молний, и оставалось только удивляться, что я сначала услышал звук, а затем увидел их. Через мгновение мне стало не о таких мелочах. Сначала я не понял, что вижу. Показалось, что по красному песку от портала поползла темная тень, с неровным краем. Спохватившись, вывесил перед собой око. Одного его оказалось мало. Тень приблизилась, обрела глубину, объем и только... Впрочем, что с этим делать, я уже знал и создал еще одно око. Изображение в воздушной линзе искажалось и дрожало, но позволило различить детали. Это наплывали тысячи тварей, тварей совсем не астральных, темные. Создание того мира, армию которого тёмный Демиург бросил на Артилис в этот раз». Это делается незамысловато. Пленные из разных миров описывали всегда один и тот же способ создания простейших солдат. Охотничьи команды прочесывают леса, вылавливая всех опасных зверей. Затем их ждет ритуал преобразования, если я преобразовывал материалы, пусть и бывшие когда-то живой плотью, то темные делали это с живыми существами, хотя и цель они преследовали другую — подчинение». Зверь получал ментальный поводок, который переписывал его поведение, заставлял служить интересам демиурга. Темный пробой становился для него старшим членом стаи, и все его существование подчинялось его охране и убийствам тех, кого можно найти в окрестностях. Ритуал также и менял самих зверей, даровал им возможность поглощать ману, Простой способ получить создание, которое за несколько месяцев станет в разы больше, сильнее, выносливее. Путь, которым редко шли даже химерологи Зелона, не говоря уже о химерологах Гардера. Слишком много побочных эффектов. Способ хорош, чтобы быстро создать армию слабых тварей, которых обуревает жажда убийства. Но те же зелонцы буквально за несколько лет извели почти всю живность в своих лесах и стали выращивать насекомых. У темных же были целые миры, которые их демиурги не боялись опустошить ради сражения с нами. Сейчас на Гровое мчались тысячи бывших волков, медведей, огромных ящериц, кошек и собак. Десятки видов существ, ничтожные по силе враги, способные победить только числом, но не стража. Он не сделал ни единого жеста, но за одно мгновение тысячи зверей рассыпались пеплом, таким знакомым мне мелким черным пеплом, который ветер день за днем уносил с моей ритуальной площадки. Каковы пределы повелений? Гровой впрямь повелел их плоти измениться? Приказал рассыпаться пеплом или в один миг сжег врагов невидимым пламенем? Я не знал, но красный песок стал черным буквально за полмгновения, когда все, кто появился из портала, погибли. Однако поток зверей не думал прекращаться. Они все так же выплескивались из синей пленки портала и мчались вперед, взметая над собой клубы черной и красной пыли, смешивая прах сородичей с песком астрала. Очнувшись, я убрал око — Я не страж, меня легко задавить и мощью, и числом, так что пора и мне озаботиться своим будущим. Когда-то давно, создавая гвардейца, я добавил в его тело якоря, которые могли помочь мне в поддержании огромной и долговечной печати. Первый раз использовать их довелось в сражении в Виатире, одноразовые они тоже бросили свою помощь на чашу победы нашего сборного отряда». Я даже пытался восстановить их в походе по Зелону, выкраивая для них время и материал, но закончил только в Мармаре. Сейчас бы они очень пригодились, не остав я их в пещере врат. Не знаю уж, в чем было их отличие от Исподона, но сейчас мне приходилось выкручиваться без них, потому что их восстановление я разменял на круг оборонительных постаментов вокруг путеводного огня Астрала. Теперь, оставшись без усиления якорей, без продления срока жизни печати, без возможности полноценного совмещения нескольких в одной, я мог выбрать либо усиление своих атак, либо усиление своей защиты. Сейчас не время использовать личные, не такие стабильные переделки печатей. Кто пройдет две линии обороны и доберется до меня? Сильный одиночка или множество слабых». Уже готовый начать сплавлять песок линиями печати, я нерешительно замер. Снова создал око и опять развернулся к гровою. Сейчас я даже не видел врагов. Пространство между гровоем и порталом словно закрыло буря. Сплошная, темно-красная пелена. На моих глазах из нее вывалился зверь и продолжил бежать, как ни в чем не бывало. 5 десять, двадцать прыжков, а он все не рассыпался пеплом. Я изменил кривизну воздушной линзы, отдаляя изображение, и скользнул взглядом вдоль всей пелены. Вот, вот и вот, гровой огибали десятки зверей. Это ответ на мой вопрос, только попробуй пойми, что он означает. Что позволило этим зверям выжить после повеления? Сила? Сомнительно. Необычные свойства или защита против повелителя? Очень натянуто. Число? Что выбрать ответом в этом экзамене? Мысль о том, что виной слабость Гровое, я старательно гнал от себя. Ильмар сказал, что Гровой сильнейший в своей фракции. Пусть он десятки раз перенесся от оазиса к оазису, собрал здесь всех нас, что-то там еще сотворил между делом, но какое это имеет значение?» «Даже то, что путеводное пламя стало в разы сильнее, ведь стражи — часть пласта астрала, их энергия бесконечна, они не могут устать». Я поспешил оборвать размышления. Мне не нужен вывод о стражах, меня ждут враги и решения о печатях. Мой выбор — защита себя и големов. А еще я понял, как незаметно всего за несколько месяцев службы привык к амулетной связи. Сейчас бы передать остальным магам, чтобы этих слабых зверей пропустили ко мне. К чему тратить ману, когда есть големы? Но я этого сделать не мог». Даже до Ораи, ближайшей ко мне, докричаться не сумею. Еще несколько минут, пока звери преодолевали полосу песка между гровоем и магами, я надеялся, что старшие товарищи догадаются сами. Не догадались. Вот от одного разошлось голубое кольцо, рассекшее врагов. Вот другой встретил бегущих десятками копий. Но хотя бы экономит ману, пользуясь простейшими заклинаниями. При виде этого огромного портала... Первое, что приходит на ум, это мысль о количестве врагов. Мысли мелькали отдельно от магии, не мешая мне правильно размещать печать. И вдруг меня оглушило, бросило на колени от ужасающего треска, будто великан над головой разорвал небо на две половины. Звук рвущейся небесной материи обрушился на барханы и ползающих по нему букашек, заставляя их вжаться в песок. «Меня!» «Так точно, первое, что мне вспомнилось, когда я сумел прийти в себя от боли в ушах, атака зелонских архимагов на защитный купол Фемы. Вот только здесь не было ни купола, ни Фемы, ни зелонцев. Не было и новых врагов. Сеть исправно работала, сообщая, что и темным не поздоровилась. На ногах остался лишь гровой, все так же превращающий в пепел все перед собой». Звук повторился, но на мне уже висело заклинание, защищающее от воздушного удара Сам не понял, как я так быстро сплел совсем непростое заклинание Впрочем, оно помогло не сильно Меня все равно качнуло Дело явно не только в самом звуке Так что следующий я применил на себя защиту от магии Ту самую, что всего лишь немного искажает чужие плетения Отъедает вложенную в них ману Но третьего удара не последовало. Вместо этого я увидел, как огромная арка портала принялась уменьшаться, проседать по высоте и резко подбирать края. Теперь крайние точки моих старших товарищей оказались даже дальше, чем нужно, надежно перекрывая фронт темных. Портал стал меньше, как минимум на треть. Отлично работает путеводный огонь. Теперь многокилометровое полотнище межмирового перехода выглядело не так внушительно». «Гровою будет легче». По склону поползла моя тень, убегает голубого сияния на красном песке. Я резко обернулся, готовый ударить заклинанием. Никого. Но клякса пробоя в гардер и без того немалая по размеру на глазах увеличивалась. Да еще и озарялась по краям знакомым синим свечением, точь в точь, как гигантский портал перед Гровоем. «Что с пробоем?» Он все еще ведет в гардер, или из него сейчас тоже ринутся темные. На меня, в спину остальным птенцам игровою».